Они опять вместе ужинали, Филин и Рома Голдин. на этот раз на сухую, без вина и девок. Лузгин застал их пьющими чай, прямо некая дачная идиллия. Самовар на столе, сахар, колотый пряники, варенье, сушки. «Ну вот!» — Филин с хрустом раскусил сушку. «Все в сборе. Значит, давайте начнем, подельники!» Лузгин поморщился. «А ты, Сережа, морду-то не криви!» «Подельники для нас сейчас самое, что ни на есть верное определение». «С чего начнем, Толя?» — лениво спросил Голдин. «Сейчас узнаешь. Привез?» — обратился к Лузгину Филин. «Как обещал?» Он раскрыл кейс, вынул синий служебный паспорт, протянул Филину. «Выехать можете в любой день в течение четырех месяцев». «Раз принес, значит, свое слово сдержу. Рваный, принеси-ка телефон». — А у тебя здесь и телефон есть, — ахнул Гольден. Не знал. — А вам, подельнички, ничего этого знать и не надо. Филин достал из кармана старую затрепанную записную книжку, полистал, набрал номер. — Игорь Дмитриевич, привет. Узнали? Вот же как славно. Да, дело у меня к вам. Какое? Пошептаться надо. Давайте завтра. Когда в двенадцать вас устроит? Отлично. У театра эстрады. На трамвайчике речном проедемся, там и поговорим. Ну, спасибо, спасибо. Всех благ. Филин положил трубку. — С Корнеевым говорил, который тебя достает. Понял, Лузгин? — А зачем тебе загранпаспорт, Филин? — спросил Голдин. А я, Рома, хочу старость тихо дожить на Брайтон-Бич среди дружков своих. — Так ты в Америку едешь? — Голдин вскочил. «Да, Рома, в Америку. И хочу бабки подбить. Я из блатных и старых законников. Поэтому действовал, исходя из старых воровских правил». Гольден усмехнулся, насмешливо посмотрел на Филина. Хотел что-то сказать, но тот не дал ему. «Ты, Рома, на меня так не смотри. Это нынче масти перетасовались, но как я жил, так и живу по своим законам. Начнем, помолясь. Я вас не искал, вы меня нашли». Вам нужно было золото приисковое, я вам его достал. — Мы с вами за это рассчитались и деревянными, и валютой, — сказал Лузгин. — Правильно, Сереж, правильно. Только запомни, мой дорогой бизнесмен, нет деревянных денег. Деньги, они всегда деньги, и чем их больше, тем лучше. — Мало тебе, — перебил его Гольдин. — Нет, все путем. За это вы со мной рассчитались. — Слава богу, — Лузгин забарабанил пальцами по столу. — Но в деле вашем осечка вышла, и Маур о ваших комбинациях догадываться стал. Тогда вы, чисто дело, из Штатов позвали Либре, Да какой он Либре, когда всегда был Борькой Лейбовичем с Малой Дмитровки? Но мы его встретили, все организовали и как советского туриста в Прагу отправили. — Ты к чему говоришь все это? — Гольден вскочил. — Тихо, Рома! — не повышая голоса, сказал Филин. — Тихо. Здесь тебе не Штаты, здесь Москва. — И хозяин здесь я! — предупреждение и угроза послышались в голосе Филина. — Теперь запомните, подельники. Я не убивал, ничего не видел, я на даче сидел. Так что заявлять на меня бессмысленно. А если моих людей возьмут, они скажут, на кого работали. — Вы у меня вот где! — Филин сжал кулак. На минуту на террасе повисла тишина. — Ты пугаешь нас? — также тихо спросил голдин «А зачем мне вас пугать?» — засмеялся Филин. «Я бабки подбиваю. Теперь, что касается последнего дела. Рома, я знаю, сколько на доллары стоит центнер сердца. Так вот, времени у меня нет. Давай половину и разошлись красиво». «У меня здесь нет таких денег. Давай я их тебе в Америке отдам». «Рома, друг мой, в Штатах я у тебя копейки не получу». «Товар нужен? Значит, достанешь. Срок — три дня». Когда они выехали из дачного поселка, Гольдин попросил остановить машину. «Давай покурим». «Я же не курю!» — удивился Лузгин. «Тогда со мной за компанию воздухом подыши. Теперь ты понял?» Гольдин щелкнул зажигалкой. Огонек на секунду вырвал из темноты его лицо. «Ты понял?» — продолжал Гольдин. «Что значит с уголовниками связываться?» «Отдай ему деньги, Роман». — Полмиллиона. — Да. — Да это все, что у меня есть. А потом они в Манхэттене, а я здесь. — Я могу достать такую сумму. — Ты сумасшедший, Сергей, ей-богу, сумасшедший. — Но ведь миллионное дело может сорваться. — Да если мы отправим товар в Штаты, то заработаем десять миллионов минимально. — Так в чем же... — А в том, — перебил Лузгина Голдин, что этот урка на нас как хомут теперь висеть будет. — Так что ты предлагаешь? — Есть мысль. «Поехали в Москву, у первого телефона автомата остановишься». Серый приехал на Патриаршие пруды не один. Спрятался за табачный киоск Саша-летчик. Черт его знает, что этому Гольдину нужно. А вдвоем они спокойно отобьются. Хоть и поздновато было, а народу у прудов много. Тепло. Пенсионеры еще не закончили свои прогулки собачники. Молодые пару скамейк облепили, ревели магнитофоны. «Жила Москва». И страшновато, и несытно, и тревожно. Но люди шли вечерком к воде, к деревьям, как и прежде. Гольдина Серый заметил сразу же. Роман торопливо шел по аллее. Поздоровались, помолчали. — Где бы поговорить, — сказал Гольдин. — Есть дело, — поинтересовался Серый. Он сразу заметил, что не в себе немного этот человек из Затиана. океана. — Если его так назвать можно, просто хочу тебе посоветовать, как не попасть в тюрьму. «Куда — Куда? — усмехнулся Серый. «Недалеко отсюда, десять минут езды, в Бутырку или чуть подальше, в Лефортово». «Шутите, Роман Борисович?» Голос Серого чуть сел. «А ты заметил, что я никогда не шучу?» Серый молча кивнул. «Тогда пошли с этого праздника жизни. Я бы сам с тобой на лебедей полюбовался, но время нет его у тебя. Здесь рядом кооперативное кафе «Московские зори» в Казихинском. Так там не поговорить, народу много. На улице столики». Их после меня обслуживают, а в кафе сейчас своя тусовка. Пошли. Они прошли мимо кафе Маргарита. Там начиналась ночная тусовка. Молодые парни и девки, о профессии которых спрашивать было не надо. Увидев серого, все замолчали, как солдаты при виде генерала. Замолчали и расступились, почтительно дорогу, освобождая. Это пока были рекруты рэкета, новобранцы форцовки, ученики разбойников. «Да чего же эта перестройка Москву испохабила?» — с горечью сказал Голдин. «Но «Ну просто сил нет». «Не нравится?» — усмехнулся Серый. «Не нравится. Раньше как было? Мухи отдельно, котлеты отдельно». «Да нет, они в мастях разбираются». «Я не о мастях, а о людях, которые здесь живут». Московские зори уже погасили огни. Они поднялись по ступенькам, прошли чуть направо и сели на вкопанные в землю пни. «Ишь, вкопали, чтобы не унесли!» Закрутил головой голдин Так что, Роман Борисович, серый закурил. Огонек зажигалки вырвал из темноты его прищуренные настороженные глаза. — Слушай меня и ответь. Ты знаешь, где товар? — А зачем вам? — Я же не спрашиваю, где. — Логично. — Знаю. — Ты можешь его перепрятать сегодня ночью? — Если нужно. — Не то слово. — А что такое? — Завтра Филин нас ментам сдаёт. — Нет. Серый засмеялся. Ну, слава богу, а то у меня, Роман Борисович, напугали. Давайте я вас отвезу, а то в вашем прикиде по Москве ночной шастать опасно. Значит, не веришь. А ты знаешь, что через три дня он в Америку улетает? У него уже паспорт со всеми визами. Ну и что? А то, что паспорт этот, он сегодня получил и выпустит его только при условии, что он нас сдаст. Роман Борисович, вы уж меня простите, может, в Нью-Йорке вы и авторитет? А в Москве вы вроде тех, что у кафе были. Не вам, Филина, судить с ним можно только на толковище говорить. Он же самый крупный авторитет. Серый, я, конечно, так глубоко в московскую блатную жизнь не погружался, но, тем не менее, вы на меня работаете, а не я на вас. Это как сказать. А как хочешь, так и говори. Роман Борисович, Серый бросил сигарету, и она, словно звездочка, упала в темноту кустов. Зачем вы чернуху несете на Филина? Ведь он узнает, вы в Москве реке свой покой найдете. Лопушок ты, Серый, хотя, видать, в законниках ходишь. Или еще звание это почетное не получил? А я туда и не лезу. На зоне у меня авторитет есть. Две ходки за спиной. Через три дня он улетает. Роман Борисович, он же через мою знакомую бабу билеты берет. Мне проверить раз плюнуть. Плюнь. Не понял. Проверь. Серый встал, споткнулся о какую-то корягу, выматерился сквозь зубы и выскочил из темного закутка. Голден пошел за ним. Серый перебежал улицу и подошел к автомату. Гольдин сел на каменный пропет. «Кому звонит Серый? А вдруг Филину?» Тогда все пропало. Нехорошо стало Роме Голдину. Гольдину. Он на секунду представил, как повезут его сейчас обратно на дачу и как будут с ним разбираться эти два убийцы. Серый поговорил, повесил трубку, постоял и медленно пошел к Гольдину. «Ну что?» – насмешливо спросил Роман. «Пока правда». Так вот, слушай меня, завтра в двенадцать подъезжай к театру эстрады и все увидишь сам, только товар перепрячь. Хорошо, а потом что? Потом с человеком одним разберешься и в дело со мной пойдешь. Машину Филина Серую видел сразу. Она остановилась на углу Берсеневской набережной. Филин вышел и медленно зашагал к будочке касс речного трамвая. А там его ждал тот самый мент, который на детской площадке кончил Лешку разлуку. Сука, простонал Серый. Козел порченный. А те двое поздоровались, как старые друзья, и пошли к дебаркадеру. Корнеев и Филин поднялись на прогулочный катер. По раннему времени народу было немного, всего человек 10, а на корме совсем никого не было. Они уселись на последнюю скамейку. Филин раскинулся свободно, положил руки на края, глаза зажмурил. Денег какой, Игорь Дмитриевич, неплохой денёк. Давай пивка выпьем. А где его взять-то? Филин подмигнул, раскрыл молнию на сумке, достал несколько банок пива. «Богато живут нынче блатные. Немецкая?» «Да нет, австрийская, но хорошая очень». А мимо плыла Москва. Уставшая от летней жары, она словно отдыхала этим прохладным солнечным утром. И хотя было начало августа, но осень чувствовалась. Она как спасение приходила в город, измученный щедрым летом. «Игорь Дмитриевич», — Филин бросил банку за борт. «Ты помнишь, как дружки твои ментовские тебе взятку слепили и в бутырку кинули?» Корнеев молчал. «Молчишь, вспоминать не хочешь. А припомнить-то надо. Они тебя специально в восьмую камеру бросили. Там же беспредельщики парились. Знаешь, зачем бросили?» Корнеев молча кивнул. «А бросили они тебя для того...» Филин открыл еще одну банку, сделал большой глоток. «Чтобы они тебя избили да петухом сделали». Знаешь, сколько разговоров бы пошло, как же, опущенный мент. Зачем ты мне это говоришь? Напомнить хочу. Когда я узнал, кого в эту камеру бросили, сказал, кому надо, и меня туда перевели. Помнишь, каким я тебя застал? Еще чуть-чуть и быть бы тебе петушком. Зачем ты мне это говоришь? Зло повторил Корнеев. А чтоб ты понял, Игорь Дмитрич, что я должен понять? Игорь с ненавистью посмотрел на Филина. А вот что. Таких, как ты, честных ментов в Москве по пальцам пересчитать можно. Ты что думаешь, с пистолетиком своим ты выскочишь против законников, деловых новых, против друзей своих продавшихся, против депутатов прикормленных? Молчишь, значит, понимаешь мою правду. Сейчас наше время настало. А пройдет лет пять, мы и начальников милиции, и правительства назначать будем. И ты, Филин, станешь, наконец, премьер-министром. — Смеешься? Тебе плакать нужно, а не смеяться, Игорь Дмитрич. Так уж и плакать. Игорь повернулся и посмотрел назад. Уходил за корму нескучный сад в утренней тишине и зелени. Пустой он был, не то что раньше. Что делать? Боятся нынче люди гулять в парках. — Не понимаю я нашего разговора, не понимаю. Ты, видимо, решил меня просветить о криминогенной обстановке в Москве. Филин засмеялся. «Зачем же? Я тебе не учу и взятку, как видишь, не предлагаю. Тюрьму я вспомнил, чтоб ты мне тоже услугу оказал». «Какую?» «Встреча нас с тобой, Игорь Дмитриевич, последняя, видать». «Никак помирать собрался?» «Нет, филин, говорят, птица живучая. Устал я. Подаюсь в теплые края, старость коротать в тишине. От всех дел отхожу». «Так какая же просьба?» — Я тут, Игорь Дмитрич, Филин встал, подошел к перилам. — В одном журнале вычитал, как раньше в Англии бультерьеров выращивали. Не знаете? — Да нет. — Щенка подросшего натравливали на быка, а когда он своими челюстями захватывал сердешного, то собачки голову отрубали. — Зачем? — удивился Игорь. — Проверяли замок челюстей. Если разжимались зубы, то весь помет под нож. — Значит, я бультерьер. «Вроде того, Игорь Дмитриевич, вроде того». «А кто же бык?» Игорь со злостью сдавил пустую банку из-под пива. «Не хочу, Игорь Дмитриевич, чтоб ты голову потерял, не хочу. Поэтому оставь антик в покое». «Вот ты к чему, Филин!» — зло выдохнул Корнеев. «Да, дело у вас забрали, но я тебя знаю много лет, ты как тот бультерьер не отступишься. Так вот, отступись, и мы в расчете». Речной трамвай совершил свой круг и вновь подходил к Берсеневской набережной. Филин встал. «Пойду я, Игорь Дмитриевич, прощай, а ты на следующий сойди. Помни просьбу мою. Такие люди, как ты, должны платить долги». Трамвай мягко ударился о и матрос забросил на кнехт канат. Корнеев смотрел, как Филин шел по трапу, сошел на берег а на трамвай садилась толпа пацанов и девочек, и растрепанная женщина никак не могла выстроить их в затылок. Игорь смотрел вслед Филину и думал о том, что этот долг он, видимо, никогда не заплатит. Филин солидно поднялся на набережную, поднял руку. Вдруг от дома номер два сорвались со стоянки красные «Жигули». Они наискось пересекли проезжую часть и на всем ходу вбили Филина в гранит парапета. Игорь бежал к выходу, расталкивая детей, слыша за спиной бранные слова. Трамвай начал уже отходить, и он, прыгнув, преодолел полосу воды и упал на самый край причала. А на набережной уже толпа собралась, и Игорь еле протиснулся к филину. Вернее, к тому, что раньше было филином. Кафтанов отхлебнул кофе из стакана, потом встал, подошел к холодильнику, вынул из него два бублика. «Боитесь, что протухнут?» — попытался пошутить Игорь. «Хлеб в холодильнике всегда свежим остается», — серьезно ответил Кафтанов. «Ну давай, пей кофе и дальше рассказывай». А что рассказывать? Убийца развернул машину, въехал во двор дома номер два, потом подарку у девятого подъезда, там взвернул за угол. Бросил машину и ушел спокойно проходными дворами. От работы лежал массив, его видели четверо. Мы сделали фоторобот. Игорь положил на стол снимки. «Мне кажется, что это один из тех, с кем я встречался в гараже». «Кажется или точно?» «Точно». Они убрали филина, который, по твоим словам, собрался на покой. Значит, появился кто-то, чье влияние значительно больше. Что думаешь делать? Андрей Петрович, они придут к Третьякову. Ну, а Лагунов установил, что владелица Игуара Сомова Наталья Борисовна, почти ежедневно посещает валютный бар Интуриста. А кроме того, у нас ее адрес есть. Значит так, Корнеев, Кафтанов встал. Ты к Третьякову, а Лагунов пусть эту даму сюда привезет.